Глава тринадцатая. Двадцать восьмое июня, тысяча девятьсот семьдесят первого года, город Святославль. Поле обрадовалась визиту матери, достарательно готовилась к переезду и накручивала круги по городу, общаясь со старыми знакомыми. Кому-то подарить какую-то ненужную вещь, которую жалко выбрасывать, с кем-то попрощаться перед переездом, так что появлялась она у них дома значительно реже, чем раньше. уже Аришке этим было недовольно, требуя бабу и гав-гав. Тузик и Пашка запретил держать на улице, так что он жил в доме и теперь появлялся у них в гостях только во время коротких визитов к бабушке, к вещам и радости Аришки. Ну что там у внучки? Скорее её Петра из-под этого Ижевска направит дальше служить, спросила Эльвира дочку. Говорили же, что назначение временное. Что они с ней так и будут теперь раздельно жить? Так-то да греха не далеко. Найдёт себе мужик другую бабу, пока жены рядом нет. Ну медведьей, что ли, добьёт в своём медвежьем углу. А полинария, где находится Ижевск и есть ли там медведи, представляла смутно. Но слова дочки о том, как там тяжело добираться до счастья из города, приняла к сведению. Ну ты же армия, мама. А ты сама у нас тоже армия. Целый подполковник Сколько скажет, столько это временно и продлится. Остается только радоваться, что Пашка догадался, как инку в Брянск выменить. Светлая голова у него все же. Да, внуку то падение в холодную реку очень на пользу пошло, согласилась Эльвира. И головой вроде не сильно ударился, а какой толк вышел? Хотя вот тот же Иван сильнее голову разбил, когда его спасал, а сильно не изменился. Странно это, но ну, что есть, то есть. Да, попереживали тогда в феврале сильно, но сейчас все иначе. Я недавно себя на мысли поймала, что впервые перестала с тревогой думать о Пашкином будущем. Как отпустила просто, призналась Полина. Вот и на старшей у меня, а на его фоне дурочка, дурочкой. За нее волнуюсь, ей вот ума не хватает. Может, хоть ты вмешаешься, раз так радеешь за их брак с Петром. Позвони своему Балдину, он же целый генерал. Пусть использует свои связи, да подтолкнет Петра в нужном направлении. Желательно под Москву, поближе к тебе и Пашке. Пашка ума вставит и Иинки, и самому Петру, если они рядом с ним будут находиться. Тот тоже такой валенок, что его подталкивать надо постоянно. А при Пашкиных советах гляди и генералом станет. Ильвира ничего на это не ответила, только поджала неуступчивого губы. Пока сидели с отцом и девчонками в кафе, завязался разговор о дальнейших планах. "Так, давайте ещё по датам уточним, кто и когда в Москве будет и в проживании в этой квартире нуждается", сказал отец. "Так, у меня с 3 июля экзамены начинаются и длиться будут 2 недели, а потом я обратно в Святославль поеду. У нас там шабашка вырисовывается с бетонными работами. Отличный способ заработать денег и мышцы заодно подкачать. Да и про результаты не волнуйся. Я подойду, гляну, тебе позвоню, расскажу, как оно, пообещал отец. Как раз, если не поступишь, время будет приехать в Москву снова и документы перекинуть в наш горный. Думаю, и не понадобится, сказал я, вспоминая свой разговор вчера с замдекана. Очень серьёзный человек. И я у него теперь явно в раскладах с подачи Сатчана. Тут уже осечки быть не должно, такие люди ерундой не занимаются. Но за предложение спасибо, конечно. А Тескивну мне с уважением и некоторой долей снисходительности. Не особо рассчитывает он на моё поступление, ждёт, похоже, что провалился и приду к нему проситься. Надеюсь, не пригодится мне сценарий блудного сына. Отец тем временем посмотрел на Галию. У меня отпуск на 3 недели, так что я с Пашей обратно поеду, как он экзамены сдаст. Буду потихоньку увольняться и к переезду готовиться. Ну, у меня экзамены в августе же, верно? спросила отса Диана, когда его взгляд остановился на ней. Да, с 1 августа. Ну, мне тут очень понравилось, так что я обратно не хочу, радостно заявила Диана. Экзамены, значит, сдам, а потом на недельку съезжу к маме за вещами и обратно. Я мысленно ухмыльнулся. Отец явно не обрадовался услышанному. Дочка радостно села на шею, свесила ножки. С другой стороны, ему будет полезно немного отработать пропущенные годы в её детстве, когда отца у неё по факту не было. Интересно, сколько он выдержит после нашего с Галеей отъезда водить Диану по Москве, да в кафешках кормить с утра до ночи. Многие у девушек гудели, так что из кафе снова с шиком отправились домой на такси, поймано мной за 10 минут на дороге. А те демонстративно не потребовала сдачи с пятёрки, когда приехали. Выгрузились из такси прямо у подъезда и тут же нарвались на бдительную бабулю, сидевшую на скамейке у подъезда. "А вы и какие красивые будете. К кому приехали?" Бабульке было за 70, полтора метра худая, в общем, божий одуванчик. Но взгляд из-за толстых стёкол был пристальным и неуступчивым. А нам светится ни к чему. Это не 90-е, когда можно молча пойти в подъезд, игнорируя любопытство местных обитателей скамеек. Проигнорировать такую старушку с глазами берии, и много потом неприятностей может случиться. Дом-то непростой. Неважно, кем она работала до пенсии, натравить на нас участкового совсем несложно. Один звонок от двух незнакомых подозрительных парочек, заходящих в чужой подъезд, он быстро примчится профилактикой преступности заниматься, начнутся вопросы про прописку, причины нахождения по этому адресу, и вполне может быть вымогательство денег. И даже если он получит на карман и согласится с нашим здесь пребыванием, то потом, когда владелец квартиры появится, бабуля уже их начнёт пытать на эту тему. Мы они же ключи оставили, цветы поливать и попугая кормить, они снабжать жильём в Атагу и на городних. Увидев, что отец замелся и махнул ему рукой. Проводите, девышек, Тарас. Благодарю за бдительность, вкратчиво сказал я, присаживаясь как можно ближе к старушке. Я сразу решил воспользоваться методами социальной инженерии, которые почерпнул из статьи предупреждающих про методы работы мошенников. звонящих по телефону и помогающих тебе избавиться от лишних денег, только в благих целях, ну для нас благих, конечно. Отец удивленно взглянув на меня, повел девушек внутрь. Я прекрасно понял, что доверяет он мне только по одной причине, что делать в такой ситуации он не знает. Видимо, раньше он на эту квартиру никого не водил и не ожидал такого допроса. За какую такую обидительность? Подозрительно спросила бабка. Но голос уже не был таким стальным, как в начале. Я пристроился рядом, как любимый внучок в ожидании блинков со сгущёнкой. Вы же знаете, прекрасно, в какую квартиру мы сейчас с товарищами направляемся, верно? спросил я её. Знаю, не стала отпираться старушка. И нечего в ней вам делать. Петрова в отпуск уехали. Если вы готовы помочь, я поделюсь с вами секретной информацией. Доверительно наклонившись к бабуле, сказал я: "А как тебя, режь, зовут?" "Зинаида Ивановна", покладисто ответила старушка. "Так вот, Зинаида Ивановна, в органы поступила информация, что квартиру товарища Петрова собираются ограбить. Мы же сами понимаете, что он непростой человек, и там есть что взять, верно же?" "Ну, верно", ответила старушка. Так что нами осуществляется секретная операция. Ждём грабителей, чтобы поймать их при попытке ограбления. По предварительным данным, это жестокая банда гастролёров из Средней Азии. Помните про Чёрную кошку? Тоже про неё не помнит, вздрогнула старушка. Вот такие же убийцы. Всех свидетелей убивают, прошептал я проникновенно, наклонившись к её уху. Но пока мы в подъезде, жителям ничего не угрожает. Мы их разом скрутим. Так у вас там девушки молоденькие? – удивилась бабуля. Уля, Зинаид Ивановна, бандита остановит в любом случае, чьи бы руках ни был пистолет, даже у молоденькой девушки. Многозначительно сказал я. Кадровый состав подбирался, чтобы не вызвать у банды подозрения. Мы же не выглядим опасными, верно? Верно, признала бабка. Вечу, ещё раз поблагодарить вас за бдительность. Попроси держать всё в тайне. Сами понимаете, если информация распространится, и бандитов спугнут, они придут в этот подъезд позже, когда мы уже свернём операцию и не сможем никого защитить. Кого в таком случае они убьют, чтобы ограбить, мы сказать уже не сможем. О, господи, сказала бабка. И попрошу вас, как ответственного советского гражданина, Заботиться о собственной безопасности. Как стемнеет, прошу проследовать в свою квартиру и даже к дверному глазку не подходить. Возможна стрельба. Бандиты вооружены и могут отстреливаться. Улей с пистолетом может прошить не одну, а пять деревянных дверей подряд, прежде чем остановится. Да, я поняла, испуганно закивала бабка. Ещё один вопрос. Товарищ Петров об операции не в курсе. Сами понимаете. Годы ответственной работы не прошли даром для здоровья, а инфаркт или инсульт у него нам не нужен, если удастся избежать стрельбы при аресте бандитов, то ему и узнавать не нужно, чтобы лишний раз не тревожился. Да, Пётр Григорьевич, неважно, в последние годы выглядит, признала бабка. А я благодарность за сотрудничество обязательно загляну к вам, когда мы этих бандитов возьмём, пообещал я. с цветами и тортиком в качестве признательности за помощь. Вы в какой квартире живете? В двадцать третьей. Вот и чудесно. Спасибо за содействие и не засиживайтесь у подъезда. На этом я попрощался с бабкой и направился к лифту. Фу-фу-фу, -фу -фу. вроде бы получилось задурить бабке голову. Когда я открыл дверь, отец нервно ходил по прихожей. И что ты ей сказал? Бросился он ко мне. А девушке где спросил я? Где она в душе, Галя на кухне. Ну, это хорошо. Рассказал всё отцу. И что? Поверила? изумился он. Ну, если не поверила, ждём визита участкового, пожал я плечами. Если что, у меня есть 3 сотни, можешь на них рассчитывать, чтобы порешать с ним вопрос. Хотя, думаю, сотни нам должно хватить. Но нельзя же представляться работниками милиции. Это же статья. Зашептал Тарас, озираясь на кухню. "Мое не представлялся", сказал, улыбнувшись. "Я использовал другие слова, чтобы создать такое впечатление, но никакими лейтенантами или майорами не представлялся. Мочастковый не пришёл. Социальная инженерия сработала. Ну, если как я где-то раньше читал, даже серьёзный чиновник из Минфина телефонным мошенникам несколько миллионов отдал. Кто должна была сработать?" Но расслабились полностью мы только через пару часов. "Ну как тебе Москва?" спросил Галию, когда мы остались на кухне одни, а отец с Дяной пошли смотреть какой-то фильм по телевизору. "Очень интересно. Вот только машин столько на улицах, что аж страшно", сказала она. Я хмыкнул. У меня напротив был нереальный диссонанс в пользу этого времени по поводу машин. К изобилию раритетных для меня марок я привык очень быстро. Просто вспомнилось детство и юность, и как-то все эти Волги с горбатыми москвичами стали восприниматься как что-то естественное. А вот к малому количеству машин в Москве я привыкнуть все никак не мог. Не укладывался столь слабый дорожный трафик в мою картину мира, хоть тресни. В сравнении с две тысячи двадцать третьим годом машин почитай что и не было. Это было очень здорово, создавая особое настроение. Такое в двадцать первом веке у москвичей появлялось только глубокой ночью, когда почти останавливалось движение на улицах. Но в двадцать первом веке даже ночью московские улицы выглядели оживленнее, чем в семьдесятой в разгар дня. Возможно, такое впечатление складывалось еще и потому, что машин сейчас в моей новой жизни в принципе мало. Дворы пустые, обочины не заняты. Попробуй вообрази себе такую картину в Москве сейчас. Когда на каждом пятачке ютится чей-то железный конь. А на следующий день я уговорил всех пойти на Красную площадь. Хотелось посмотреть, как она выглядит, сравнить со своими прежними воспоминаниями. Комсорк механического завода безмятежно смотрел в окно своего кабинета, когда зазвонил телефон. Первый звонок с утра. Какое утро спокойное это. С айчано аппарата, сказал он. Алло, Паша. Это Александр Федорович из горкома. Сатчен тут же подобрался на стуле. Зам предгоркома это серьезно. Да, слушай, вас, Александр Федорович, вежливо сказал он. Тут такое дело. Наслышано твоем комсомольце в Ундаркинде, который по линии обществознания работает. Ну, тот твой тёзка, что про бессмертный полк еще интервью давал товарищем из Брянска. Про Павла Ивлева? Да, про него. Слухими земля полнится, так что пришли его сегодня выступать к нам в Горком по линии общества знания. Хочется самим послушать и понять, за что это его так хвалят везде, где он выступал. Это в Брянске товарищи выпали в осадок. Никто больше в нашем городе не хочет их привычных потрепанных морю доцентов-пенсионеров на лекции вызывать. Все теперь требуют именно твоего молодца. Они в замешательстве. Такого раньше никогда не было. Сатчан слушал зампреда из жопы и чувил, что у него проблемы. Придется отказывать сейчас. И в него в городе нет. Отказывать городской власти всегда плохо. Не хорошо влияет на карьеру. А сейчас как раз решается его скорый отъезд в Москву, и чтобы он состоялся, необходимы благожелательные отзывы не только с механического завода, но и с Горкома. И, к сожалению. Наш Вандеркин сейчас в Москву уехал, выступает в МГУ, признался Сатчан. А что еще делать-то? И на заводе нашем он больше не работает, уволился в связи с поступлением. Пауза. Затем недовольный голос из трубки. Очень плохо, товарищ Комсорг. Но мне уже деваться некуда. Собрание на четырнадцать ноль ноль назначено. Что молодой комсомолец будет выступать, людям сказано. Рутись, как хочешь. Либо другого Вондоркенда ищи, либо сам приезжай выступать. Да, тем такая. Тем самол на службе Родины. Всё, решай вопрос. Трубка загудела короткими гудками. Сатчан бросил взгляд на часы. 11:00 утра. 3 часа до выступления осталось. На самом деле ещё меньше, то даже ещё прийти надо пораньше. Другого Вондоркенда на заводе точно не было. Никто из рабочих комсомольцев для выступления в Горкоме партии точно не годился. Убедительно выступить они могли бы разве что по теме крепкое словцо как верный помощник в рабочем процессе, но и для этого пришлось бы именно при помощи этих самых крепких слов выступать. Но товарищи в горкоме явно не согласятся на такую замену темы лекции. И тут Сатчан вспомнил, что Пашка привел Славку на свое место. Ну-ка, там Сорк выскочил в приемную. Славки не было, видимо ушел свои путевые листы. Или как там это называется, обрабатывать. Вернувшись к себе, Сатчен набрал гловбуха. Ирина Викторовна, здравствуйте. А Слава не у вас сейчас, да? Пусть подойдёт срочно ко мне. Спасибо. В ожидании прихода Славки Сатчен задумался. Да, это здорово, что он наткнулся на Ивливу и придумал, как использовать его способности для собственного карьерного роста. Ведь он точно, как зампред сейчас сказал, Вондеркинд. Слово-то какое точное подобрал. Но что получается? Помощ он помог, но теперь лучше его от себя не отпускать. Жаль, что с МГУ уже не переиграешь, хотя и можно, конечно, сделать звонок и снять протекцию. Но если он не поступит и вернётся в Святославль злой, что его обманули, и никакого сотрудничества не получится. Хотя нет. Даже не вернётся. А те, если его к себе в свой институт пристроит, как и планировал. И в Москве к нему потом можно и не подходить. Да неудачно вышло с этим отъездом раньше не он, а что теперь поделать? Одна надежда, что его друг Славка тоже вундеркинд. Но прибежавший спустя несколько минут Славка разбил эту надежду вдребезги. Выслушав отсачана предложение выступить через 2 часа 50 минут на Горкоме вместо Пашки по теме комсомол на службе Родине, он выпушил глаза. Ну да что, Павел Игоревич? Этот Пашка у нас такой умный, что соловьём разливается на любую тему. А я на такое совсем не способен. Да, я в обморок упаду, если мне на сцену скажут подняться и про что-то такое серьёзным людям рассказывать. Я вот по поручению Пашки недавно в военную часть звонил предупредить, что он пока не будет на стрельбище ездить и стрельбе из снайперской винтовки учиться. Так это пять минут духа набирался, чтобы трубку перед звонком снять. Сачан взглянул на все еще бледного после больницы Славку и вздохнул. Придется ему самому срочно готовиться к этому выступлению, бежать в горком, запинаясь, читать с бумаги только что написанный доклад, а потом, как вернется, срочно звонить в Брянск в Общество знания, а то они там уже явно плотный график выступлений для Ивлива планируют вместо прежних лекторов.